Стоял ноябрь, но утро выдалось тёплое. Уже было светло, но тонкий серпк луны ещё висел на небе. Рассматривая её, Дейзи сказала, что она похожа на кривую улыбку. Карен взяла Дейзи с собой в город, а я поехал за Джаспером, который оставался на ночь у друзей, чтобы забрать его на футбольном поле около ветряной мельницы в районе парка Золотые ворота. Поднимаясь на холм Олема, я позвонил из машины по номеру Z Она задыхалась, была в не себя, злилась и беспокоилась. В этом состоянии она рассказала больше, чем было в её сообщении. Оказалось, что Ник привёз её на рынок в районе Палисейдс в 5:45 утра, а сам поехал на её машине к матери. Он собирался влезть в дом и украсть компьютер Вики. Она сказала это так, будто он хотел одолжить немного сахара. Ник пообещал, что вернётся через 15 минут, но его не было 4 часа. Полагая, что его арестовали, она позвонила в полицию, но там они ничего не знали. Она рыдала в трубку. Что могло с ним случиться, ведь от рынка до дома его матери всего 5 кварталов. Я поделился с ней своим опытом. Каждый раз, когда он исчезал, я рисовал в своём воображении самые разные несчастья: происшествия с летальным исходом, похищения, как это ни лепо ни не звучит. Но оказывалось, что он просто сорвался. Я спросил Не мог он отправиться в Сан-Франциско. У него нет денег. Тогда, возможно, он поехал к дилеру в Лос-Анджелес и просто бросил меня на улице ради наркотиков. Какая ещё может быть причина? Я сказал ей, что спрошу у матери Ника и перезвоню. Звонок разбудил Вики. Когда я объяснил, что произошло, она сказала, что Ник не появлялся. Никаких признаков, что он был, подтвердила она. Через полчаса она позвонила. Он здесь, в гараже. Он проник в дом и уже складывал украденные вещи в пакеты для продуктов. Он растерялся и каким-то образом ухитрился закрыться изнутри. Он запаниковал и ведёт себя как безумный. Он что-то орёт и ругается. У него ломка, выдохнул я. Чуть позже я наконец позвонил Зэ. Ник уже с ней связался по телефону, который был в гараже. Вне себя от гнева она начала паковать его вещи. С меня хватит, сказала она. Если будете с ним разговаривать, скажите ему, что я выставлю его вещи у входа в дом. Посоветовавшись с мужем, Вики сказала Нику, что у него есть выбор: либо она позвонит в полицию и его арестуют, либо он вернётся в реабилитационный центр. Пока я ехал в город за Джаспером, в моей голове кружился всё тот же хоровод мыслей. Он тайком, как вор, залез в дом собственной матери. Он сумасшедший. Снова метамфетамин. Снова ломка. С тех пор, как произошел рецидив, я чувствовал, что должно случиться нечто вроде этого. Но теперь плотина рухнула, и меня захлестнули эмоции. Господи, пожалуйста, исцели Ника. Неужели слишком поздно? Рецидив – неотъемлемая часть процесса выздоровления. Пожалуйста, исцели Ника. На футбольном поле я увидел Джаспера с друзьями. Заметив меня, он помахал рукой, потом подбежал к машине. Забросил сумку с одеждой и спортивным снаряжением на заднее сиденье и залез в машину. Мы не спали до полуночи, устроили битву подушками. Ты устал? Нисколечко. Через несколько минут он уже спал. Тем временем я сделал ещё несколько звонков, чтобы решить, куда определить Нику, если он согласится на лечение. Я позвонил Джейсу, директору Херберт Хауса, который знал Ника и которому была не безразлична его судьба. Джейс помог многим наркоманам. Он знал, как работают реабилитационные центры. По его мнению, нам в любом случае следовало вытащить Ника из Лос-Анджелеса и записать в амбулаторную программу продолжительностью не менее 3-4 месяцев, желательно больше. Он сказал: "Хазелден дорогое место, но достаточно эффективное". Хазелден предлагал четырёхмесячную программу, поэтому я позвонил по бесплатному номеру, чтобы выяснить, куда можно устроить Ника. Мне сказали, что в Миннесоте свободных мест нет, но есть одно место в Орегоне, и меня соединили с нужным консультантом. Он сказал, что должен поговорить с Ником, но вполне вероятно, что Ника смогут принять, если он захочет лечиться. Мы на открытии выставки Карен в городе. В галерее Джек Хенли в районе Мишн полно народу. Дейзи в шерстяной вязаной шапочке и Джаспер в шортах, несмотря на холодный ветер, играют во дворе вместе с другими детьми, а затем уезжают с моим братом и его семьёй. Я вышел подышать воздухом, обошёл квартал. Когда к нам переехала Карен, мы с Ником жили в нескольких кварталах отсюда. Мы гуляли здесь по улицам и ходили на мексиканский рынок за тортильями и манго. В выходные ездили в Уинтернес. Мне вспомнились школьные каникулы в октябре 1989 года, когда мы остановились у углового магазина, закупили еду и отправились с ночёвкой за город. Днём мы встретились с одним из моих друзей и пошли гулять по пляжу Лимантур Бич, протянувшемуся на многие мили. Мы шли под небом сапфирового цвета. Вдруг Ник жестом привлёк наше внимание к мордочке тюленя, высунувшейся на поверхность в беспокойных волнах прибоя. Потом мы увидели ещё одного. И ещё. Вскоре около дюжины тюленей рассматривали нас своими чёрными глазами, вытягивая длинные шеи из воды. А потом будто кто-то схватил полоску пляжа и начал трясти её, как старый коврик. Песок пришёл в движение, то поднимаясь, то опускаясь наподобие волн в океане, снова поднимаясь, чтобы обрушиться вниз. Мы пришли в себя и попытались сообразить, что произошло. Землетрясение. Мы бегом вернулись в свой домик и с помощью мобильника, стационарная телефонная связь не работала, связались со своими друзьями и родными, выяснили, что с ними все в порядке и сообщили, что мы тоже живы и здоровы. В домике был электрогенератор «Хонда», мощности которого хватало для работы нескольких лампочек и старого черно-белого телевизора, по которому мы увидели кадры разрушений в Сан-Франциско, В том числе обрушившиеся жилые здания в районе Марина и автомобили, раздавленные упавшей из эстакады, ведущей к мосту Bay Bridge. Занятия в школе отменили, и мы остались в Энвернеси на несколько дней. Наконец, школы возобновили работу, и мы поехали домой. Учителя рассказывали детям о землетрясении и других вещах, которые вызывают страх у людей. Дети писали о том, что видели и что пережили во время землетрясения. Я был на пляже на Писалник. Я заглядывал вглубь ямы, образовавшейся в песке. Я слышал, что одного человека выбросило из плавательного бассейна во время землетрясения, у меня кружилась голова. На перемене, когда дети были на игровой площадке, один мальчик стоял и раскачивался во все стороны. Директор спросил его, хорошо ли он себя чувствует. Тот кивнул и ответил: "Я качаюсь как земля, чтобы если случится ещё одно землетрясение, я его не почувствовал". Теперь я бродил по улицам с толпами народа, был субботний вечер. Вспоминал этого маленького мальчика и чувствовал то же, что и он. Я проживал каждый день, как он, всегда на чеку, опасаясь следующих потрясений. Я защищал себя как только мог. Я двигался в ритме колебаний земли, чтобы быть готовым к очередному землетрясению. Вот как сейчас, когда я собрался с духом и позвонил Зе, готовый к чему угодно. Она передала телефон Нику. Похоже, есть место в отделении Хазельдена в Орегоне. Тебе придется утром позвонить и поговорить с консультантом. Я обдумал это, мне это не нужно. Я сам справлюсь. Ты уже пытался, и ничего у тебя не вышло. А теперь я знаю, как...» Я вздохнул. «Ник». Я слышал в отдалении голос Зе, которое говорило «Ник, ты должен ехать лечиться». «Я знаю, знаю, ладно, да, нужно ехать, я знаю». После первого приступа бравады Ник, казалось, сдался. К тому же он, похоже, был озадачен. Я думал, что смогу оставаться трезвым, потому что я так хочу. Я думал, что любовь заставит меня оставаться трезвым, но не получилось. Я запсиховал. Помолчав, он сказал: "Наверное, именно это и значит быть наркоманом. Двигаться в ритме земли, чтобы не почувствовать это новое землетрясение. Этот последний рецидив Я иду в свете уличных фонарей, над головой суровое осеннее небо. Мимо проносятся машины. Я возвращаюсь в галерею. В понедельник Ник поговорил с консультантом в Хазельдене, после чего позвонил мне и сказал, что едет в Аригон. Я заказал себе билет на самолёт, зная, что он может туда и не доехать. Он снова позвонил и сообщил, что собрал вещи и готов ехать. Зэ привезла его в аэропорт. Я позвонил в Хазелден, чтобы удостовериться, что его там встретят, но мне ответили, что им неизвестно о его прибытии. Когда я стал возмущаться, меня переключили на консультанта-куратора, которая объяснила мне, что Ника не приняли в программу. Что значит не приняли? Он уже на пути к вам. Почему он едет сюда, его же не приняли? Нам никто ничего не сообщил. Не знаю почему, но мы так решили. Но вы не можете, он уже по пути в аэропорт. Мы должны определить его в программу, пока он готов это сделать. Мне очень жаль, но можно он приедет к вам вечером и пройдёт процедуру детоксикации, пока мы разберёмся, куда его устроить. Мне жаль, но что же мне делать? Если он прилетит сюда, его никто не встретит. Что мне-то делать? Мы можем рекомендовать другие программы. Она перечислила Я повесил трубку и позвонил Джейсу. Он сказал, что позвонит кое-кому. Вскоре раздался его звонок. Он дал мне название больницы в долине Сан-Фернандо, где Ник может пройти детоксикацию. Я позвонил врачу этой больницы и договорился, что его примут. Потом позвонил Зэ и объяснил, что случилось. Вместо аэропорта Ник должен ехать в больницу. Я дал адрес. По крайней мере, в больнице он будет в безопасности, если туда доедет. Джон Леннон пел: "Никто не сказал мне, что будут такие дни, как эти. Никто не говорил мне, что у меня будут такие дни, как сейчас. Как людям удаётся их пережить?" После полуночи Зэ привезла Ника в больницу. Ему дали лекарство, чтобы начать процедуру детоксикации. Медсестра объяснила, что он будет спать первые несколько дней. Альтернативой лекарства может быть только документально подтверждённый от ломки которые многие наркозависимые не выдерживают. Они лезут вон из кожи, они подавлены, сломлены, чувствуют себя беспомощными, испытывают острую боль, готовы на все, чтобы почувствовать себя лучше. Они всеми способами стараются достать наркотики. Я регулярно справлялся о его самочувствии у медсестер, которые уверяли меня, что с ним все в порядке. Одна из них сказала «Обеда». Учитывая количество и разнообразие наркотиков, обнаруженных в его организме, чудо, что он жив. Думаю, что его организм вряд ли выдержал бы хотя бы ещё один месяц. Тем временем мы с Вики изучали варианты, куда его устроить после детоксикации. Я снова обратился за советом к доктору Роусуну, и он проконсультировался со своими друзьями и коллегами. Я поинтересовался программами, рекомендованными консультантом в Хазэлдоне. Мы спросили совета у доктора, который проводил детоксикацию Ника. За эти дни мы с Вики сделали множество звонков. Поговорили с представителями программ реабилитации, ответственными за прием, и просмотрели массу веб-сайтов. Мы продолжали получать противоречивые советы. Некоторые программы стоили 40 тысяч долларов в месяц. Но все специалисты сходились во мнении, что на этот раз Нику потребуется длительная реабилитация, которая займет много месяцев. Мы не могли себе позволить платить по 40 тысяч долларов ежемесячно. Некоторые люди, с которыми мы разговаривали, напоминали своей напористостью торговцев поддержанными автомобилями. Одно из мест, рекомендованных в Хазельдене, показалось нам вполне приемлемым и более подходящим по стоимости, чем остальные. А потом кто-то сказал нам, что это очень жёсткая программа, предусматривающая суровые наказания за нарушение правил, вплоть до подрезания травы ножницами. Может быть, такая трудотерапия была бы полезной для некоторых наркозависимых, но Ник точно сойдёт с ума. Возможно, я ошибаюсь. Я уже столько раз ошибался. По крайней мере, в эти выходные он в безопасности. Я поговорил с другой медсестрой, которая следила за состоянием Ника. У него было очень низкое давление, хотя сегодня показатели несколько улучшились. Но он до сих пор мало ел. Она спросила Ника, может ли он подойти к телефону. Он дошёл до сестринского поста и взял трубку. Привет, отец. Я едва слышал его голос. Было впечатление, что он в глубочайшей депрессии. Как дела? Это настоящий ад. Я знаю, Но я рад, что я здесь. Спасибо. Думаю, именно это имеют в виду, когда говорят о безусловной любви. Просто пройди через это. Сейчас у тебя самое тяжёлое время, но потом будет лучше. Ник помолчал и спросил: "Что мне делать дальше?" "Мы поговорим об этом, когда тебе станет немного легче. Мы с твоей мамой стараемся решить эту проблему. На самом деле, мы с Викой уже отчаянно ищем найти для Ника подходящее место. где у него были бы наибольшие шансы выкарабкаться из наркозависимости. Доктор Роусон продолжал ради нас звонить и рассылать электронные письма своим коллегам по всей стране. Он сказал мне: "Опыт, который я получил, консультируя вашу семью, ещё больше убедил меня в том, что процесс подбора программ в системе психиатрической и наркологической помощи сродни гаданию на кофейной гуще". Ник позвонил на третье утро с начала процедуры детоксикации и попросил перезвонить ему на платный телефон, установленный в холле. «Стало еще хуже», — сказал он слабым и несчастным голосом. Я представил, как он стоит в ярко освещенном больничном холле, привалившись к стене, прикованной к телефону металлическим проводом. «Я так устал. Вернулись все мои страхи. Я растерян. Что происходит? Почему? Почему это все время случается со мной?» Он заплакал. Что со мной не так? У меня такое чувство, будто мою жизнь украли. Он плачет. Я не справлюсь. Ты справишься, сказал я. Ты сможешь. Мы с Вики продолжали звонить в разные места, пытаясь найти подходящую программу. Мы провели телефонную конференцию с людьми, занимающимися приёмом в программы реабилитационных центров по всей стране. Во Флориде, в Миссисипи, Аризоне, Нью-Мексико, Орегоне и Массачусетсе. Наконец мы остановились на одном центре в Санта-Фе. Но у меня оставались некоторые сомнения. Перелопатив по словам Роулсона массу бессистемной информации, включающей слухи, рекламный бред, догадки и финансовую беспринципность, мы сделали оптимальный, насколько это возможно, выбор, хотя я всё-таки не был до конца уверен, правильное ли это решение. Кто это может знать? Ник снова позвонил. Сказал, что лучше бы он остался в Лос-Анджелесе и участвовал в амбулаторной программе. Я начал ему возражать. Я знаю и думаю, ты в глубине души знаешь, что тебе необходимо находиться в таком месте, где бы ты мог полностью сосредоточиться и разобраться, что с тобой не так и что ты можешь сделать для изменения ситуации. Почему тебя это всё ещё волнует? Да, меня это всё ещё волнует. Почему я не могу это сделать самостоятельно? Почему я должен участвовать ещё в одной программе? Чтобы у тебя было будущее. На прошлой неделе, когда я узнал, что ты мог умереть в любой момент, я не мог больше терпеть. Я живу, зная, что ты можешь потерять сознание, принять чрезмерную дозу наркотика, сойти с ума, нанести себе непоправимый вред или умереть. И это может случиться в любой момент. Я тоже с этим живу, ответил он. Мы плакали вместе. Меня это пугало. Последние месяцы я был как на передовой и сдерживал слёзы, но сейчас они безудержно катились по щекам. Ник где-то там в больничном холле стоял, опёршись о стену, а я рыдал здесь в кухне, сидя на полу. Перед тем как повесить трубку, он сказал: "Я не могу поверить, что это моя жизнь". Потом он вздохнул и добавил: "Я справлюсь, чего бы это ни стоило". Рано утром во вторник Вики забрала его из больницы и отвезла прямо в аэропорт. Там она уговорила охранника пропустить её через пропускной пункт, чтобы она могла проводить его до выхода на посадку на рейс в Нью-Мексико. Она позвонила мне из зала аэропорта. Ник сел в самолёт. Самолёт стал выруливать от рукова на поле. Мысленно я видел, как она стоит с мобильником у уха и смотрит в окно. Я видел Ника в самолёте. Видел его таким, каким он стал, слабым, почти прозрачным, больным. Мой любимый сын, мой красивый мальчик. Всё сказал я ему. Всё. К счастью у меня есть замечательный мальчик. К несчастью у него ужасная болезнь. К счастью есть любовь и радость. К несчастью есть боль и горе. К счастью история ещё не окончена. Самолёт выруливал на поле. Я отключил телефон. Я вижу маленькую лиловую коробочку, сверху и по бокам расписанную тюльпанами. Музыкальная шкатулка Дейзи. Я открываю её, выскакивает балерина, танцует. Я обследую шкатулку внутри. В ней есть маленькие отделения. Все они пусты. Как в больших коробках конфет фирмы Sis Candy, в шкатулке есть тайные слои. Я осторожно вынимаю верхний фетровый слой. Под ним на черном фетре, как артефакт в музее, лежит пластиковый шприц. Я беру его в руки, рассматриваю и откладываю в сторону. Вынимаю следующий слой фетра и в одном из маленьких отделений вижу крохотные пакетики, завернутые в бумажные платочки. Я беру один пакетик, рассматриваю и медленно разворачиваю. Это зуб Ника. На корне кровь. Беру следующий пакетик и разворачиваю ещё зуб. Тут я проснулся. Пошёл в кухню, где на полу распластался брут, вытянув задние лапы. Он уже почти не двигался. Карен подсунула ему под живот полотенце и медленно приподняла его, помогая встать. Его ослабевшие задние лапы дрожали, но он ещё мог ходить. Ветеринар прописал ему новое лекарство. Мы даже не думали о том, чтобы усыпить его. Только не брута. Вряд ли на это согласилась бы Дейзи, которая каждый вечер перед сном обнимала его. Вряд ли на это согласилась бы Карен или Джаспер, который мог часами сидеть в саду и бросать ему теннисный мячик, и пёс кидался за ним, приносил Джасу и клал ему на колени. Никто из нас не мог с этим смириться, только если у нас не осталось бы другого выхода. После уроков мы с Карен, Джаспером и Дейзи приехали в офис семейного психолога. Мы все волнуемся до дрожи. Дети, сутулившись, сидели на кожаном диване, они ёрзали, старались буквально уползти в свои свитеры, как черепаха укрывается в панцире. Доктор, молодой человек с аккуратной бородкой и тёмными глазами, говорил мягким, успокаивающим голосом. Мы с вашими мамой и папой встречались Они немного рассказали о том, что происходит в вашей семье. Поделились историей о вашем брате Нике и о его зависимости. Похоже, вы пережили нелёгкое время. Джаспер и Дейзи смотрели на него, не отрываясь, и внимательно слушали. Очень страшно, когда твой брат употребляет наркотики, продолжал психолог. По многим причинам. Одна из них то, что вы не знаете, что может случиться в будущем. Я знаю, что вы о нём очень беспокоитесь. Вы понимаете, где он сейчас? Он в реабилитационном центре, сказал Джаспер. Вы знаете, что это такое? психолог объяснил. А потом рассказал о других детях, таких же, как они, которые оказались в подобной ситуации, о том, как это тяжело. Это нормально, что вы растерялись, ведь вы любите вашего брата и при этом, возможно, боитесь. Дети внимательно смотрели на него. Доктор наклонился и опёрся локтями о колени. Он пристально посмотрел в глаза Джасперу и Дейзи. Я сейчас скажу вам слово, которое вы, может быть, никогда не слышали. Это слово амбивалентность или двойственность. Оно означает, что можно испытывать одновременно два чувства. Это значит, что вы можете любить кого-нибудь и в то же самое время его ненавидеть. Или, может быть, ненавидеть то, как этот человек поступает по отношению к вашей семье или к самому себе. Это значит, что вы очень хотите с ним увидеться и в то же время очень боитесь его. Дети чувствовали себя несколько неловко, но меньше, чем можно было ожидать. Джаспер подал голос. Все беспокоятся за Ника. Он взглянул на меня. Ты смотришь на папу, сказал психолог. Он беспокоится за Ника. Джаспер кивнул. Ты беспокоишься за своего папу, особенно после того, как он попал в больницу. Ваши родители рассказали о его болезни. Джаспер опустил глаза и едва заметно кивнул. В этот зимний вечер, пока мы сидели в кабинете психолога, первоначальные сомнения и нерешительность детей уступили место осторожному чувству облегчения. Во всяком случае, так показалось нам с Карен. Чем больше мы разговаривали, тем увереннее становились их позы. Они уже не сутулились, сидя на диване. Мы обсуждали очевидные вещи, которые тем не менее раньше не были надлежащим образом осмыслены. Психолог сказал: "Хотя Нику пока он находится в реабилитационном центре ничего не грозит, вам, вероятно, страшно думать о будущем. Кроме того, если он в безопасности, это ещё не означает, что у него всё наладилось". После краж, совершённых Ником, теперь, как только я замечаю, что чего-то не хватает, Я впадаю в панику, так как думаю, что он снова побывал в нашем доме, поделилась Карен. Паника самое точное слово, ответил психолог. Вы каждый раз возвращаетесь в то состояние, которое испытали после вторжения в ваш дом. Мы рассказали ему о стопке газет у камина, которую оставил наш друг. И Карен, и я были уверены, что эти газеты принёс в дом Ник, и мы сразу встревожились. Я не хотел волновать её, она не хотела расстраивать меня. Но мы оба подумали, что в доме побывал Ник. Только потом мы начали обсуждать это и выяснили, что он тут ни при чём. Вломится ли он ещё раз? Всё обошлось, но осадок остался. Доктор объяснил нам, что такие триггеры, как газеты, могут заставить нас паниковать. Он поинтересовался, нет ли чего-нибудь ещё, что провоцирует у нас панику. Тут меня осенило. Ну, конечно, Мне кажется, это происходит, когда звонит телефон, сказал я. Телефон? Дети непонимающе посмотрели на нас. Когда звонит телефон, это вызывает приступ паники. Я каждый раз боюсь, что мне сообщат об очередных неприятностях или кризисной ситуации с ним. Или что это звонит он, и я не знаю, в каком он состоянии нормальном или под кайфом. Или что это не Ник, и тогда я расстраиваюсь. Я весь как натянутая струна. Часто во время еды или когда мы гуляем вечером, я не отвечаю, пока не включится автоответчик, потому что я не хочу разбираться с тем, что могу услышать. Мне кажется, все мы испытываем напряжённость. Джаспер каждый раз спрашивает, почему я не отвечаю на звонки. Я думаю, это беспокоит его и заставляет нервничать. Джаспер кивнул. Доктор заговорил: Итак, причины напряжённой атмосферы в доме являются не только такие редкие и случайные факторы, как стопка чужих газет. Телефон наверняка звонит весь день. Вы должно быть находитесь практически в постоянном состоянии тревоги и напряжения. Вряд ли это вызывает приятные ощущения. Он повернулся к детям. Я точно описал ваши чувства. Оба энергично кивнули. Похоже, они полностью признали правоту психолога, который сумел понять их проблемы. Обращаясь ко мне, доктор сказал: "Возможно, вам стоит выключать звонок на какое-то время. Вы всегда можете перезвонить позже. Кроме того, поскольку Ник находится в клинике, может быть, вам стоит определить время для телефонных разговоров раз в неделю или чаще. Установление границ общения может помочь вам обоим". Вы оба освободитесь от постоянного состояния тревоги по поводу того, должен ли он звонить, позвонил ли или не позвонил. Это облегчит жизнь всем вам. Ваша семья будет точно знать время, когда должен состояться разговор с Ником. Потом вы сможете успокоить их, сказать, что все в порядке. Таким образом, предстоящий звонок не будет восприниматься вами как постоянная угроза. Я ответил «Ник». Идея хорошая, но у меня неспокойно на сердце. Меня пугает мысль об отключении связи. Вы не отключаете связь, вы делаете её безопаснее для всех. Мы закончили встречу, спустились по лестнице и вышли из этого ничем не примечательного здания. Дети, похоже, освободились от напряжения. Щеки их раскраснелись, глаза сияли. "Ну как вам?" спросила Карен. Это было, начала Дези. Потрясающе закончил Джаспер. Точно, подтвердила Дейзи. Я начал следить за тем, как пользуюсь телефоном, отключал звонок по вечерам и в выходные. Я решил разговаривать с Ником раз в неделю. Вроде бы мелочи, но как трудно они давались и как много значили. Прошло 3 недели с тех пор, как Ник поступил в реабилитационный центр. По голосу чувствовалось, что он не здоров. Как он объяснил, первые недели лечения были посвящены его стабилизации. Недельного курса детоксикации в предыдущей клинике оказалось недостаточно, чтобы очистить его организм от всех наркотиков. Даже сейчас, после 3 недель лечения, он продолжал испытывать острые душевные и физические мучения. Его беспокоили периодические судороги. Один раз его срочно отвезли в местную больницу. Он постоянно ощущал боль, от которой его тело скручивало. Он чувствовал себя несчастным, всеми покинутым, не мог спать. Боль не утихала, и это было лишним доказательством того, насколько сильно наркотики отравили его организм. Ник позвонил в воскресенье. Он говорил холодно и раздражённо, обвинял меня в том, что находится в этом месте. Попросил купить билет на самолёт, чтобы вернуться домой. Это была ошибка. Это просто катастрофа, никакого толку. Тебе нужно набраться терпения. Так ты вышлишь мне билет или нет? Нет. Он бросил трубку. На завтра он снова позвонил и сказал, что чувствует себя немного лучше. Он крепко спал ночью, первый раз с тех пор, как уехал из Лос-Анджелеса. Попросил прощения за своё вчерашнее поведение. Я все еще не могу поверить, что я сорвался. Я не могу поверить, что я мог сделать то, что сделал. Сказал, что не может подобрать слов, чтобы выразить, каким виноватым он себя чувствует. Я боюсь что-либо говорить, потому что не знаю, что может случиться дальше. Я не хочу обнадеживать тебя, Карен и малышей, а потом снова вас разочаровать. Он немного рассказал о нынешней программе лечения, в которой используются не такие методы, как в других реабилитационных центрах. В моей первой группе консультант спросил меня, почему я здесь. В чём ваша проблема? Я ответил: "Я наркозависимый и алкоголик". Он покачал головой. "Нет", сказал он. "Так вы воспринимаете вашу проблему, но в чём именно состоит ваша проблема? Зачем вы здесь?" Отлично подумал я, слушая Ника, но я уже не питал особых надежд. Я не знал, насколько далеко он зашёл, насколько большой вред причинили ему наркотики. В любом случае я не мог позволить себе надеяться на лучшее. Прошла ещё неделя, и ещё наступило Рождество, потом Новый год, и ещё неделя прошла, ещё месяц Ник находился в безопасности в реабилитационном центре, но я не мог избавиться от сомнений, от своего скептического настроя. Четверг. Я должен был забрать Джасперс с внешкольных занятий в оркестре World Beat Band. Они там исполняли музыку разных народов в рок-обработке. Я сидел на верхнем ряду в театре и слушал их. Джаспер играл на барабанах конга. Звучала песня Привет, как дела. Гитара в руках мальчика из 8 -го класса гласила как у Карлоса Сантаны. Я отвёз Джаспера домой и попрощался с ним, Дейзи и Карен. Они втроём отправились на день рождения кузена. Ему исполнилось 11 лет. Я же бросил в багажник чемодан и поехал в аэропорт Окленда. Зарегистрировался на рейс и быстро поужинал. Самолёт, направляющийся на юго-запад, был забит. Приземлившись в Альбукерке, я прошёл в зал аэропорта. Я живо представил себе, как около 8 недель назад сюда прилетел Ник. Вот я вижу терминал его глазами. Образцы искусства американского юго-запада, индийские коврики, Указатель добро пожаловать в страну Окив. Мысленно я вижу, как он смотрит на вывески магазинов подарков, сувениров и предметов декоративно-прикладного искусства Thunderbird и ресторана мексиканской кухни Hacienda. Я думаю, он рассматривал бы этот тематический терминал в этническом стиле с некоторой брезгливостью, если бы его состояние позволяло испытывать брезгливость к чему бы то ни было. Выйдя из здания аэропорта, я представил себе, как Ник встречал водитель из центра спасения жизни с табличкой Ник Шеф. Но вряд ли кто-то мог не узнать Ника, молодого человека с рейса из Лос-Анджелеса. Его внешний вид говорил тогда сам за себя: бледное лицо, тусклый взгляд и вялость во всём теле свидетельствовали о многомесячном загуле и неделе мучительной детоксикации от дюжины разных наркотиков. Я арендовал машину. Предполагалось, что это будет автомобиль для некурящих, но внутри стоял запах сигарет. Я включил радио, и первое, что услышал, была вступительная мелодическая фраза песни "Дай мне убежища". До своего мотеля я ехал час. Заселился и попытался заснуть. Если бы мне предстояло стать подопытным для студентов-стоматологов, оттачивающих на мне навык лечения корневых каналов, Уверен, я бы чувствовал себя более спокойно. Мне показалось, что плавание поможет мне успокоиться. Я вышел из отеля и поехал искать торговый центр, чтобы купить плавки. Потом вернулся в мотель и обнаружил, что бассейн закрыт. Вокруг была натянута жёлтая лента, как на месте преступления. В комнате я нашёл номер журнала Нью-Йоркер, прочитал раздел билетристики, статьи Герцберга и Энтони Лейна. Интересно, есть ли номера этой газеты в реабилитационном центре Ника. Наконец мне удалось заснуть. Проспал я недолго, встал в 8 часов и собрался. Я не виделся с Ником с июня, когда он попал в отделение интенсивной терапии. Посещение его я едва помнил. В памяти остался только последовавший затем вал событий: невнятная речь, телефонные звонки, нагромождение лжи, страх Приезд Вики к нему на квартиру. Электронное письмо якобы из Джошуа 3, а на самом деле, как я выяснил, из Окленда. Зачем я здесь? Короткий уикенд не сможет отменить годы, проведённые как в аду, и не сможет полностью изменить жизнь Ника. Никакие мои усилия не помогли изменить её к лучшему. Зачем я здесь? Психологи, работающие в программе лечения, посоветовали Нику пригласить родителей приехать к нему. Раз уж мы пытаемся в последний раз пройти курс реабилитации, дать ему последний шанс, так и быть, я сделаю, что мне советуют. Я понимаю, что ничего не поможет, скорее всего, ничего не поможет, но я сделаю всё, что от меня зависит. Откровенно говоря, не говорите никому, не говорите ему. Кроме всего прочего, я здесь для того, чтобы просто увидеть его. Я боялся встречаться с ним, но какая-то осторожная и хорошо защищённая от всех частичка моей души безумно скучает по нему, по моему сыну. Утреннюю голубизну неба нарушал только след от самолёта. Я ехал через город, следуя инструкциям, которые пришли мне на почту из медицинского центра. Свернул на грязную дорогу, по сторонам которой росли кусты полыни и хилые сосны. Всё это напоминало сцену из старого вестерна. Впечатление, что когда-то здесь было ранчо, появились спальные бараки, столовая, обветшавший главный дом и служебные постройки, обшитые расколотыми брёвнами. На гребне холма выстроился ряд бревенчатых домиков с видом на пустыню. Место простое и скромное в отличие от викторианского особняка графа Олхофа или строгой современной больницы в стране виноделе или величественного кирпичного здания в районе парка Стьойве Сант-Монхеттане. или комплекса Melrose Place Джейса в Джайсо в Лос-Анджелесе. Я заполнил бланки в маленьком офисе и вышел, ожидая Ника на улице. Холодно, но на мне тёплая куртка. Вот и Ник. Делаю глубокий вдох. Ник стоит на низком крыльце ветхого домика под провисшим навесом. Ник в армейской куртке с фиолетовым шарфом с рисунком пейсли. Ник в выцветшей футболке, в вельветовых штанах с маленькими кожаными заплатками и в чёрных кожаных кроссовках. Его каштановые волосы с золотистым оттенком, длинные, вьющиеся. Он отбрасывает их с лба. Ник спускается ко мне по шатким ступенькам. Лицо худое, угловатое. Он смотрит на меня, в глазах мелькает, не пойму что. Привет, отец. Если я признаю, что рад видеть его, Меня могут обвинить в том, что я забыл гнев и страх, которые пришлось испытать. Но всё равно я рад его видеть. Я до смерти боюсь. Он подходит, протягивает руки. Я чувствую запах сигарет и обнимаю его. В ожидании Вики мы болтали о том о сём. Потом Ник робко посмотрел на меня и сказал: "Спасибо, что приехал. Я не знал, согласишься ли ты" Мы пошли к месту для курения под деревянной крышей, где стояло несколько ветхих стульев и была устроена чаша для костра. Мне было страшно, я не хотел желать видеть его, не хотел радоваться тому, что вижу его. Мы встретились с некоторыми из его друзей: девушкой с проколотыми ушами и выбеленными волосами длиной в дюйм, парнем, обритым наголо, и парнем с чёрными кудрявыми волосами. Подошёл мужчина, который выглядел так, будто всю жизнь провёл под солнцем. Такой грубой, загорелой и морщинистой была его кожа. Он пожал мне руку и сказал, что у меня замечательный сын. Ник Курил. Мы сели около кострища, и он сказал, что всё меняется. Знаю, ты уже это слышал, но в этот раз всё по-другому. Проблема в том, что и это я уже слышал. Знаю, Мы зашли внутрь, чтобы встретиться с главным психотерапевтом и подождать Вики. Вот и она, в бежевом жакете, длинные волосы распущены. Я взглянул на неё. Хотя прошло уже столько лет, мне всё ещё было трудно смотреть ей в глаза. Я чувствовал себя виноватым. Когда мы встретились, я был сущим ребёнком, 22, на год меньше, чем Нику сейчас. Я пытался простить себя, независимо от того, простит она меня или нет, потому что я был ребёнком. Но есть вещи, с которыми вы просто живёте, потому что не можете отмотать жизнь назад. Я очень волновался не только перед встречей с Ником, но и перед встречей с Вики. За последние несколько лет мы сблизились. Это правда. Мы говорили по телефону, утешали и поддерживали друг друга, обсуждали возможность интервенции и беспокоились из-за отсутствия хорошей страховки. Сейчас она пыталась снова вписать его в свой страховой полис. И тем не менее, за 20 лет прошедших со дня развода мы пробыли вместе всего несколько минут. Подумать только, на прошлой неделе у нас был юбилей свадьбы. Или мог бы быть В последний раз мы были вместе больше пяти минут на выпускной церемонии, когда Ник окончил старшую школу. Тогда мы с Вики сидели рядом, а с другой стороны рядом со мной сидел Джаспер. После Джаспер шептал мне, «Я думаю, Вики хорошая». Психотерапевт сказала, что с ее точки зрения дела у Ника идут на лад, что он должен обдумать все, что с ним случилось. Она попросила нас проанализировать, насколько результаты его пребывания здесь отличаются, отличаются от того, что мы наблюдали в других реабилитационных центрах, где он лечился. Кроме того, она попросила всех нас подумать о том, каких результатов мы ожидаем от этого уикенда. Она пожелала нам удачи. Мы с Ником и Вики вместе пообедали. В столовой можно было выбрать блюда из имеющегося ассортимента: тамале, салат, фрукты. Ник ел хлопья. Потом Ник повёл нас в другое здание. Две стены внутри были обшиты деревянными панелями, а две другие покрашены в белый цвет, и на них висели художественные работы пациентов. Пол был выложен плитками серовато-белого цвета, некоторые из них покоробились. Пахло кофе, который простоял всё утро на конфорке. Нас ждали стулья, расставленные по кругу. Я оглянулся на Вики. Больше 20 лет она проработала журналистом, но когда мы встретились, она трудилась в стоматологическом кабинете в Сан-Франциско. Офис располагался под калифорнийской штаб-квартирой недавно основанного журнала New West, где я был помощником редактора, моё первое место работы после колледжа. Стоматологический кабинет был обустроен в духе New Age. Люди здесь должны были испытывать удовольствие, а не боль. Помещение было просторным, Сводчатый потолок поддерживали открытые и грубо обтёсанные деревянные балки. Итальянские светильники свисали с пересекающихся проводов. И ещё были целые джунгли подвешенных горшков с папоротниками. Через наушники пациенты могли наслаждаться музыкой Вивальди, произведениями студии Windham Hill, а через маски с закисью азота Вики была одета в белый халат поверх платья с набивным рисунком от Лоры Эшли. У неё были синие глаза и волосы, как у девушек в рекламе продукции компании Брег. Она недавно приехала из Мемфиса, где у её дяди была стоматологическая практика. Он и обучил её работе помощника дантиста. Только с четвёртого раза ей удалось сделать для меня хороший рентгеновский снимок, но, вдыхая веселящий газ и следя за тем, как она порхает перед моими глазами, я не выказывал никакого недовольства. На следующий год мы поженились. «Мне было 23, столько же, сколько Нику сейчас». Чек, выписанный пастору Прелестной Белой Церкви, был возвращен ввиду отсутствия средств на нашем счете. На церемонии в Хаф Мунбэй присутствовали только двое наших друзей. С тех пор мы их не видели. Тогда мне было 23, а три недели назад исполнилось 50. Мои волосы уже не с проседью, а совсем седые – Постепенно они становятся похожими на белые как хлопок волосы моего отца. Все стулья были заняты. Я обвёл взглядом собравшихся: пациенты и их родители, чей-то брат. Мы снова начинаем всё сначала. Собрание вели два психотерапевта: одна темноволосая, другая блондинка. У обеих шарфы. У обеих добрые и проницательные глаза. Они говорили по очереди. излагали основные правила и ожидаемые результаты. Я подумал, что это полная чушь. Я уже это проходил, и никакой пользы это не принесло. Сначала каждому из нас раздали анкету, которую нужно было заполнить. Я принялся за работу. Примерно через полчаса мы по очереди зачитали наши ответы. Одна из матерей так ответила на вопрос: "Какие проблемы у вашей семьи?" Я не думала, что у нас есть какие-то проблемы, но похоже, если бы их не было, мы бы здесь не сидели. Она заплакала. Её дочь положила свою руку ей на колено. У нас на самом деле хорошая семья. Я снова ощутил себя в обществе людей таких же, как я, людей, пострадавших от наркозависимости и непонимания собственных проблем, людей избитых в столку, расстроенных, испытывающих чувство вины, злость, страх. потрясённых масштабами свалившейся на них беды. Потом нам предложили заняться арт-терапией. Арт-терапия. Я слишком много пережил, чтобы сидеть здесь на полу и рисовать пальцем вместе с ником и бывшей женой. Внутри у меня всё кипело. Зачем я приехал? Зачем я здесь? Нам дали лист бумаги, разделённый на три сектора по числу членов нашей семьи. Мы уселись на пол вокруг этого листа в виде треугольника. Треугольника. Следуя инструкциям, я начал рисовать. Я выбрал мелок и просто водил им по бумаге, описывая круги. Обогреватель грел очень сильно. В комнате было душно. Вики рисовала милую сценку акварельными красками, что-то вроде пляжа. Я всё ещё кипел от злости. Она рисовала закат. Яркие и бледно-голубые краски закручивались, образуя цветные завитки. Она создавала красивую картину, как будто мы на дне семейного творчества в дошкольной группе Ника, когда над зелёной травой поле было чистое голубое небо. Потом я перевёл взгляд на третий листа, который досталось Нику. Он выбрал тушь и нарисовал сердце. Не такое сердце, как на валентинке, и не сердце, пронзённое стрелой Купидона. А сердце с мышцами и тканями, и желудочками, соединённое с аортой, сердце бьющееся внутри тела человека, его тело. К аорте было пририсовано лицо, а вокруг другие лица под разными углами, выражающие ярость, отчаяние, ужас, боль. Я продолжал рисовать своим мелком. Я провёл толстую линию, идущую снизу вверх, вроде текущей вверх реки. которая разделялась на два рукава, направленных в два верхних угла моей части листа. Я нажимал так сильно, что мелок крошился. Какой в этом смысл? Пустая трата времени. Вики набрала кисточкой чёрную краску, и голубое небо на её картине исчезло под размашистыми водянистыми мазками чёрной краски. Ник начал что-то писать. Получилась фраза из трёх слов: "Мне очень жаль". Он писал их снова и снова, бесконечное число раз. Он просто не мог остановиться. Это все ерунда, дешевая попытка. Нет, это не ерунда. С мучительным отчаянием я чувствовал его всеми фибрами своей души. Он пытался что-то сказать, в чем-то признаться, о чем он не мог рассказать словами. Легко забыть, что как бы трудно ни было нам, ему приходилось еще тяжелее. Мой рисунок. Теперь здесь были капли слёзы, текущие из двух ответвлений притока реки, и шесть кружков над ним. Потом до меня дошло, что я нарисовал вскрытие моего мозга и то, что находилось внутри: слёзы, боль, кровь, гнев, ужас. Сломанный чемодан с кружочками, из которого высыпается содержимое моё я, бывшее я. Викина рисовала маленькое красное пятнышко в центре, из которого стекала капля. И здесь тоже кровь. Ник продолжал писать: "Мне жаль", и мне хотелось плакать. "Нет", говорил я себе, "не впускай его в своё сердце снова, не впускай, не впускай". Все семьи начали по очереди рассказывать о том, что изображено на их рисунках, и описывать свои эмоции во время работы бок о бок. Оказалось, что красное пятно на рисунке Вики не кровь, А воздушный шар, за который она хочет ухватиться, чтобы улететь от чёрного шторма. Ник посмотрел на неё и сказал, как удивительно видеть её здесь. Я поднял глаза на Вики. Ник со своими родителями. Мне было грустно, невероятно грустно, что ей пришлось пройти через такие испытания, и грустно, что Ник через столько прошёл. И я, мы все. И мне было так стыдно за эту грусть. Ох, Ник, мне тоже так жаль. Так жаль, что всё так случилось. Ник сказал, что смысл того, чем он занимается в этом центре, состоит не в том, чтобы искать оправдания его распущенности или его безумным поступкам, либо обвинять кого-то в своих бедах. Смысл в исцелении от зависимости. Его психотерапевт и сказал ему, что он должен разобраться в том, что заставило его вредить самому себе. подвергать себя опасности, отвернуться от друзей, которые его любят, бунтовать против родителей и других близких людей, срываться на себе, в первую очередь на себе, стараться разрушить себя как личность. Он наркозависимый. Но почему это произошло? Что стоит за этим, помимо неудачной совокупности генетических факторов, обусловивших эту непреодолимую тягу к наркотикам? Психологи центра хотели, чтобы он нашёл эти глубинные причины, так как это поможет ему начать процесс выздоровления, позволит двигаться дальше. Другие семейные группы тоже рассказали о своих рисунках, о том, какие чувства и воспоминания они пробудили, что им дала совместная работа. Затем мы комментировали работы друг друга. Одна девушка, подруга Ника, отметила, насколько отличаются друг от друга изображения на нашей семейной картинке и насколько выразительна каждая из них. Она добавила, что сердце на рисунке Ника позволяет заглянуть внутрь желудочков, а моя миловая линия напоминает разорвавшуюся артерию. Почему-то я заплакал. Рука Ника легла на моё плечо. Когда мы вышли, над горами висела царственная луна. Я посмотрел на неё и понял, что не питаю надежд в отношении этой новой программы. Не потому, что не верил в её эффективность, и не потому, что она не может быть эффективна, а потому, что я до смерти боялся снова надеяться. Я пошёл в книжный магазин и купил роман Зэди Смит Белые зубы. Сегодня я хотел убежать от действительности и укрыться в перипетиях чужой жизни. Первое, что я увидел, когда, вернувшись в мотель, открыл книгу, был эпиграф из книги Эдварда Моргана Форстера: "Куда бояться ступить ангелы?" Я читал и перечитывал его. Каждый пустяк почему-то кажется сегодня чрезвычайно важным. И если о чём-то говорят, что отсюда ничего не следует, это звучит как богохульство. Никогда не знаешь, как это выразить. Какое наше действие или какое бездействие не повлекут за собой никаких последствий? Меня пробрала дрожь. Я думал о том, насколько не повинны мы в своих ошибках и насколько большую ответственность мы несём за них. Смысл в исцелении, а не в поисках виновных. Но возможно ли отказаться от обвинений? В какой-то момент Вики сказала, что раньше злилась на меня так сильно, что ей казалось, будто она носит рюкзак, набитый кирпичами. Какое облегчение не таскать их повсюду с собой, добавила она. После некоторых её комментариев на следующем групповом занятии я сказал: "Может быть, там всё-таки осталось несколько кирпичей?" Она согласилась: "Да, пожалуй". Но сейчас нас объединял главный из стереотипов человеческого поведения отчаянное желание спасти своего ребёнка. Психотерапевт говорила, что смысл наших воскресных встреч не в том, чтобы заниматься поисками виноватых, а в том, чтобы преодолеть застарелые чувства обиды. Один из отцов сказал на собрании: "Чувство обиды можно уподобить вашим эмоциям, когда вы приняли яд и ждёте, когда умрёт человек, на которого вы затаили обиду". Утром я снова поехал в медицинский центр. Вот он, Ник в футболке с логотипом Художественной академии Нью-Йорка, в расклешённых джинсах с обтрёпанными манжетами и разноцветной куртке. Вязаная шапочка надвинута низко на глаза. Мы пьём кофе. Семеи пациентов собрались на сеанс групповой терапии. На таких сеансах в присутствии аудитории чувствуешь себя в ужасно уязвимом положении. Но должен признать, что когда высказываешь всё, что накопилось в душе, Наступает облегчение. Когда говорил Ник, я испытывал целую гамму чувств: тревогу, страх, раздражение, гнев, сожаление, угрызения совести и ещё прилив гордости, а перед глазами мелькали обрывки воспоминаний обо всём, что когда-то было, и о любви. Я хотел быть откровенным, слушать, что говорит Ник, и верить ему, но я не был готов разрушить хрупкую плотину, которую возвёл, чтобы защитить себя. Я боялся, что тогда я захлебнусь и утону. Я был наивен. Все родители простофили, глупо даже думать о том, что выздоровление возможно. И тем не менее, внезапно я вспомнил, как молился за Ника. Я никогда не собирался молиться, я просто заглянул в прошлое и понял, что молюсь. О чём я молился? Я никогда не говорил: "Перестань принимать наркотики". Я никогда не говорил «держись подальше от метамфетамина». Я просил «Господи, исцели, пожалуйста, Ника». «Господи, пожалуйста, исцели каждого измученного человека в этой комнате, всех измученных людей на планете, этих дорогих мне израненных людей». Я обвожу их взглядом. Не важно, по какой причине они сюда попали, важно, что они здесь. А раз они здесь, значит, у них есть шанс». На последнем сеансе групповой терапии нам предложили подумать о будущем. Будущее. Оно преисполнено опасностей. Нам нужно составить дорожную карту для будущего. В буквальном смысле слова. Наши руководители раздали каждой семье по большому листу бумаги. В нижнем левом углу нарисована фигура, представляющая кусок суши, место, где мы находимся сейчас. В верхнем правом углу отмечен пункт назначения. Между ними нарисованы маленькие кружки. Дорога выложена из отдельных опорных камней. Мы внимательно выслушиваем инструкции. Покажите, где вы находитесь сегодня и куда вы хотите попасть. Укажите шаги, конкретные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы добраться в пункт назначения. Думайте о ближайших месяцах, а не обо всей оставшейся жизни. Куда вы хотите отправиться и какие шаги собираетесь предпринять, чтобы попасть туда? Да, и учтите, добавляет психотерапевт, что остальная часть листа бумаги это болото. Чтобы добраться из места, где вы находитесь сейчас, до места назначения, вам нужно пройти через болото, используя дорогу из опорных камней и избегая опасностей, которые таит в себе болото. Укажите все ловушки, подстерегающие вас на пути. Ник не испытывает никаких затруднений в обнаружении опасностей и указывает их толстым красным фломастером. Их очень много. Все прошлые ошибки, привычки, искушения наркотиками. Он рисует шприц. На листе столько красной краски, что почти невозможно найти свободное место, чтобы что-то написать в маленьких кружках, обозначающих опорные камни. По сравнению со всем остальным опорные камни кажутся очень маленькими, очень ненадежными. Но Ник пишет на них план действий нашей семьи и его собственный план. Описывает, как мы будем действовать: медленно, постепенно, продвигаясь вперёд маленькими шажками. Как мы будем поддерживать друг друга, но не мешать друг другу. Опорные камни предполагают участие в сообществе анонимных алкоголиков. и другую сознательную работу, которая, как он надеется, поможет наладить взаимоотношения с окружающими. Он упоминает Карен и смотрит на меня. Я искренне люблю Карен, говорит он. Мы друзья, и мне её не хватает. Что касается Джаспера и Дейзи, он говорит: "Я знаю, должно пройти время. Много чего ещё нужно написать. Когда карта была полностью закончена, стало понятно, что мы с Вики поставили перед собой довольно серьёзные задачи: отступить на задний план, оказывать Нику поддержку, но дать ему возможность самому пройти весь путь к выздоровлению. А мы тем временем будем работать над тем, чтобы распутать все узлы в наших взаимоотношениях и сделать их здоровыми, наполненными любовью и поддержкой, но исключающими зависимость друг от друга. Однако большая часть самой тяжёлой работы ложилась на плечи Ника, так как перед ним постоянно маячили всяческие опасности и соблазны, побуждая его сорваться. Обозначенные беспощадными красными мазками, эти опасности были чреваты пагубными последствиями, они вездесущие и коварные. Настоящая трясина, и если Ник выберется из неё, это будет просто чудо. Думая об этом, я взглянул на мать Ника. Потом перевёл взгляд на него. Здорово, что мы здесь вместе. Это тоже чудо. Не будет ли слишком дерзко с моей стороны надеяться, что чудеса на этом не закончатся? Я летел домой. Я чувствовал себя так, будто кто-то распилил мою грудную клетку и сделал ряд разрезов от ключицы к обеим лопаткам. Потом разрезал посередине грудь и живот до паха и сделал ещё несколько горизонтальных разрезов. от кончика одной тазовой кости к другой. Затем этот кто-то руками в пластиковых перчатках взялся за куски плоти и отогнул их в разные стороны, разрывая сухожилия, мышцы и кожу, выставляя напоказ мои внутренности. Это ощущение не оставляло меня. Я снова был дома. Каррен и Дейзи отправились на приём к ортодонту. В доме остались только мы с Джаспером. Он играл на гитаре, сочинял песню, которую собирался записать с помощью программы «Гараж Бэнд». Он добавил барабаны, другие виды ударных и синтезатор. Потом записал свой голос, придумав смешной текст. В конце он несколько раз повторил слово «пончики», как если бы это был финал в оперном либретто. Закончив сочинять эту шумную композицию, он записал ее на компакт-диск. Подошло время вести его на тренировку по лакроссу. По пути мы прослушали его музыкальные сочинения, а потом рок-группу White Stripes. На парковке у поля он выпрыгнул из машины, натянул спортивную форму и побежал к друзьям. Я стоял у спортивного поля. Было холодно. Ребята в своей гладиаторской экипировке выдыхали облачка пара, как драконы. Они носились по полю за маленьким белым шариком, ловили его в сетке, закреплённой на концах клюшек, и бросали друг другу. В кармане у меня лежал выключенный мобильник. Раньше об этом нельзя было и помыслить. Доктор считал, что телефон привязывает меня к Нику, и каждый резкий звонок даёт встряску моему сердцу наподобие дефибриллятора. Очевидно, он давал встряску сердцу каждого из нас. Каждый звонок подпитывал мою навязчивую озабоченность тем, чтобы получить либо заверение в том, что у него всё хорошо, либо подтверждение того, что у него всё плохо. Моя созависимость не принесла ничего хорошего ни Нику, ни кому-либо из нас. Зависимость Ника захватила меня настолько, что практически не оставила места для остальной жизни. Но разве может оставить равнодушным борьба собственного ребёнка ни на жизнь, а на смерть? Теперь я сам проходил курс реабилитации, чтобы избавиться от созависимости. Большая работа велась с помощью психотерапии, но я предпринимал и практические шаги. Например, выключал свой мобильник. После тренировки мы с Джаспером пошли в спортмагазин. Ему стали малы шиповки, нужно было купить новые. Он помог мне заплатить за них, использовав свою подарочную карту, оставшуюся с Рождества. Когда он доставал карту из бумажника на кассе, из него выпал листок бумаги. Что это, спросил я Джаспера, когда он нагнулся его поднять. Письмо, которое мне написал Ник. Он быстро сложил его и спрятал в бумажник. Мы поехали домой. Дети спят. Мы с Карен лежим в постели и читаем. Брут куда-то бежит во сне. Я откладываю книгу и лежу, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Родители наркозависимых со временем учатся сдерживать свои ожидания, хотя мы никогда полностью не теряем надежду. Мы боимся смотреть в будущее с оптимизмом. Нам страшно, что мы будем за него наказаны. Безопаснее закрыться, уйти в себя. Но сейчас я снова открыт и поэтому чувствую всю боль и радость, которые принесло мне прошлое, и тревожусь о будущем и надеюсь на лучшее. Я знаю, что я чувствую. Всё сразу.